Судя по ширине и длина, разводья очень велика, а за ним на севере наш склад. Надо спешить. Ну, пошли. Проверьте, Дмитрий Александрович, хорошо ли задрайна дверь. Удостоверившись, что все в порядке, Иван Павлович осторожно повел машину к краю льдины, опускающемуся все ниже. Вездеход почти незаметно зашел в полынью, заработал грибной винт, и машина понеслась по воде.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 «Смыкается!» — с упавшим сердцем заключил Иван Павлович. «Что же делать? Пройду еще немного. Ясно, льдину кружит!» Оставалась крохотная надежда на то, что все же удастся найти в этой проклятой стене какую-нибудь лазейку и взобраться на лед с северной стороны разводья. На севере склад, пища, одежда, аккумуляторы.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 «Гнал их из воды на лед! Все напрасно! Это была непосильная для машины задача!» Льдина напирает сзади. Опять послышался спокойный голос майора. Недовольно морщась, он погладил шершавый подбородок. Отточенный нож Ивана Павловича приносил одни страдания. И тихо сказал стоявшему рядом Диме, «Приготовься к выгрузке. Проверь свой костюм. Живей, живей, поторапливайся!» и, бросив взгляд через окно, повернулся к Ивану Павловичу. «Льдина над кормой!» Раздался громкий треск, немедленно перешедший в пронзительный скрежет визг и стоны. Гусеницы беспомощно замерли на ледяной стене впереди, заглох винт, выключенный Иваном Павловичем. Тотчас же из носовой части кабины послышалась команда.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 Майор и Иван Павлович изумленно переглянулись. «Постой, постой!» — проговорил, растерявшись Иван Павлович. «Какое удостоверение! Какой тут Валя пропал! Так я же вам говорю, что это мой брат Валя, Валерий!» «Ничего не понимаю!» — начал было Иван Павлович, но его перебил Комаров. «Это удостоверение сохранилось у тебя, Дима?» — спросил он.